«Да», — только и выдавил он растерянно. И я, воспользовавшись его замешательством, тут же вскочила на ноги. «Пора на урок, иначе снова опоздаю». «Точно», — рассеянно проговорил Майк и тоже поднялся. В корпусу номер три мы шли молча. На тригонометрии Джессика так и сверкала от радости.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 тела.